Глава 12. Не ощущаю себя писателем. Один. Спустя несколько лет, 13 апреля 1958 года, в столичном отеле «Совой» во знаменовании 2000-го спектакля «Мушеловки» состоялся прием, названный прессой «Ночь тысячи звезд». Агата Кристи, звезда первой величины, к тому же почетный гость, пришла на полчаса раньше назначенного времени и метр до ее не пустил. «Сбор гостей», — сказал он, преграждая путь знаменитой писательнице, автору семидесяти романов, пятнадцати пьес и более сотни рассказов, переведенных на сто с лишним языков, начнется только через двадцать минут. Качать права Агата не стала. Это было не в ее обыкновении. Она молча, не говоря худого слова, ушла и вернулась ровно через полчаса, как ей было велено. Подозреваю, с каким удовольствием она бы, воспользовавшись принципиальностью вышкаленного отеля, не возвращалась вообще, ведь она прозревала свою незавидную участь. Сначала целый час встречать гостей, а потом еще выступать с речью. В автобиографии она с присущей и прямотой напишет. Людям трудно понять муки той, кто не может себя заставить войти в магазин и стискивает зубы, прежде чем сказать хоть слово на шумной вечеринке. Но в тот день ушла я вовсе не из робости. У меня было такое чувство, будто я притворяюсь той, кем в действительности не являюсь. Даже сегодня я, по правде сказать, не ощущаю себя писателем. У меня по-прежнему такое чувство, что я лишь строю себя писателя. Разрезая в том же совое деревянным мечом гигантский торт, Агата Кристи вновь, как это ей свойственно, преуменьшила свои немалые достижения. «Порой я и в самом деле не верю, что я это я», — сказала она журналистам. «Не верю, что такое происходит со мной. Мог ли такой человек, как я, предвидеть, что из этого рассказа получится пьеса, которая не сходит со сцены 10 лет?» «Не сходит со сцены и пользуется невиданным успехом. Туристы, собирающиеся посетить Великобританию, заранее, еще находясь дома, заказывают на вышеловку билеты. На скачках в Эксетере». Агате вручается кубок мышеловки. Один из самых верных и горячих поклонников дарит ей крошечную серебряную мышку, которую Агата будет до смерти носить с собой. Имя ее поклонникам в эти годы — Легион, причем Легион международный, они заваливают мировую знаменитость сотнями писем и просьб, порой самых неожиданных. Водитель поезда из Греции уточняет, сколько стоит обед в огонь ресторане Восточного экспресса. Преподаватель английского языка из Франции спрашивает разрешения напечатать отрывки из сборника рассказов «Подвиги Геракла» в учебнике английского языка. Японский инженер наводит справки о биографии мисс Марпл. Отметился и наш соотечественник. Директор Свердловской киностудии просит прислать полный список опубликованных ею книг. Точно так же не могла она предвидеть, что из другого рассказа свидетель обвинения — Тоже получится прекрасная пьеса. И вдобавок знаменитый фильм с Марлен Дитрих. Питеру Сондерсу понадобилось немало времени, чтобы уговорить Агату переделать рассказ, написанный в уже далеком 1948 году в пьесу. — Вот сами и переделывайте, раз считаете, что этого рассказа есть потенциал, — сказала режиссера Агата. Однако, убедившись, что у Сондерса ничего не получилось, взялась за дело сама. Переписала, уехав в очередной раз в Багдад, концовку, где действие теперь происходило в здании суда, и отправила пьесу Сондерсу в Лондон дипломатической почтой. Корк уже написала. — Будем надеяться, что пьеса не окажется нелепой причудой Сондерса. Боюсь, однако, что ничего хорошего из этой идеи не выйдет. Сондерс обречен. Вышло. Все билеты, например, у свидетеля, которая состоялась 28 октября 1953 года в Ковенгардене, в театральном зале «Зимний сад», рассчитанном на полторы тысячи мест, были распроданы в одночасье. Занавес опустился, а зал, наоборот, поднялся и устроил автору, скромно сидевшему в амфитеатре, десятиминутную овацию. «Кто бы мог подумать?» — шепнула Сондерсу, выходя из зала Агата, которая потом, спустя много лет, будет вспоминать этот вечер. Я была счастлива, невероятно счастлива, особенно от того, что так много аплодировали. Да, спектакль запомнился, я до сих пор горжусь им. Время от времени — Я раскрываю сундук с памятными мне вещами и, извлекая оттуда программку спектакля, смотрю на нее и говорю себе «Да, вот это был вечер, всем вечерам вечер». Даже не верится. Удивительно, на ее долю выпало столько успеха, а она так к нему и не привыкла. Пресса тоже осталась довольна. Глоукружительный успех «Нью-Йорк Герл Трибюн». «Справедливость восторжествовала. Мы одобрительно киваем, когда миссис Кристи говорит нам, неужели догадались? А потом, неуловимым движением, смешивает карты, и мы убеждаемся, что ткнули пальцем в небо. Гардиан. Решение суда присяжных в третьем акте — это только самое начало. Наберитесь терпения, вас ждет еще много неожиданностей. Обзарвер. Рецедент Обзарвер прав». Читатели и зрителя вплоть до последней сцены ждет немало совершенно непредсказуемых неожиданностей. В самом деле, кто бы мог подумать, что обаятельный, простодушный, вызывающий всеобщее сочувствие и не вызывающий ни малейших подозрений Леонард Воул, действительно убийца, а его жена, которая производит неопровержимое впечатление коварной и жестокой в свидетельницы, пыталась, оказывается, не оговорить мужа, а спасти его от виселицы. «Иностранка» с нацистским прошлым, «Народ», «Партия», «Ромейн», «Хейльгер» — не свидетель обвинения, как все думают, а свидетель защиты. Поди догадайся. После Нью-Йоркской премьеры, состоявшейся годом позже, свидетель удостоился учрежденный Союзом Нью-Йоркских театральных критиков премии «Лучшая иностранная пьеса года», а ведущие актеры Фрэнсис Салливан и Патриция Джесселл Леонард и Ромейн, завоевали «Оскары» за лучшую мужскую и женскую роль. Удостоился свидетель обвинений и монаршей похвалы. Совсем юная, теперь в это трудно поверить, Елизавета II и герцог Одинбургский побывали на спектакле, игравшемся в Королевском репертуарном театре Винзаре. Елизавета из «Азарства» Вспомним римские каникулы. Прямо во время спектакля пересела из королевской ложи в портер, громко аплодировала, когда Агату представили ее величеству, обласкала ее, сказав, что не в состоянии заснуть, если не прочтет перед сном хотя бы несколько страниц десяти не гретят, или убийств по алфавиту. Годом позже королева Англии наградит королеву-детектива орденом Британской империи, со временем Макс Мелвин за свои археологические изыскания получит такой же. Непубличная Агата была, конечно, польщена, но верна себе. Самый большой недостаток ордена Британской империи состоит в том, что приходится отвечать на нескончаемые поздравления. И в этих словах королевы-детектива, как мы уже не раз убеждались, нет ничего смешного или парадоксального. Новоявленному орденоносцу можно только посочувствовать. Два. Голливуд, разумеется, не мог пройти мимо пьесы с таким кассовым успехом. В 1957 году компания «Метро Голвин Майер пригласила для участия в фильме по свидетелю звезд первой величины, которые, как звездам и полагается, прежде чем дать согласие, капризничали и требовали баснословные гонорары. Предвидя немалую прибыль, МГМ торговаться не стало. И в фильме снялись лучшие из лучших. Не был обделен никто. Тайрон Пауэр, Гоноран — 300 тысяч долларов. Марлин Дитрих — 100 тысяч долларов. Только Чарльз Лоутон, хотя у него была самая большая роль, не дотянул до шестизначной цифры — 70 тысяч долларов. Отношения Агаты Кристи, как и многих других известных писателей, таких как Пелом Гренвелл Вудхаус или Фрэнсис Скотт Джеральд, с Голливудом не сложились. Начало — Этой взаимной неприязни датируется 1961 годом, когда в метро Голдвин-Майер вышел фильм Убийство, сказала она, по роману Кристи в 450 с Паддингтона, где роль мисс Марпл исполняла Маргарет Резерфорд. По чести сказать «откровенно плохо», пишет Корку Агата, посмотрев фильм. Впрочем, сказать об этом на чистоту Маргарет Резерфорд я не решилась. Отсутствует динамика, нет ощущения, что на экране что-то происходит, тебя задевает. Непонятно, почему МГМ выбрала именно этот, трудный для создания сценической версии, роман. Сценарий плох, я бы написала лучше. Режиссерская и операторская работа тоже не ахти. Не зря же я все эти годы держалась От кино подальше. Десять не гритят, никуда не годятся. Паутина паука — еще куда ни шло. Свидетель был, не спорю, хорош. Но я не расстроилась. Примерно этого я и ожидала. Не понравилось писательнице и то, с каким самоуправством и безвкусицей переделала мэтр Голвинмайер в киносценарий ее любимый роман 1952 года «Миссис Макгинти с жизнью рассталась». Агата пришла в ужас и от сценария, подбора актеров, да и от названия фильма «Самое грязное убийство» — «Murder Most Foul» 1964 год. От романа Кристи в фильме Ларри Бахмана по сути не осталось ничего. В книге миссис Магинти то ли продавщица, то ли домработница и убивают ее ударом по голове, чем-то острым и тяжелым. В фильме же она барменша, в прошлом актриса ее не убивают, а вешают. Мистер Кюля Пуаро расследует преступление мисс Марпл. Играет ее опять неподражаемая Маргарет Резерфорд. Неподражаемая в том смысле, что читатель романов и рассказов с участием мисс Марпл никогда не мог вообразить, что его любимая героиня, тактичная, скромная и сдержанная, может вести себя столь бесцеремонно, что она криклива, требовательна и всем недовольна. Не только Агата, но и пресса, «Были не в восторге. Талант Маргарет Резерфорд и здесь не вызывает сомнений. Однако старается она впустую. Дело, которое она расследует, того не стоит», — отозвалась на фильм «Нью-Йорк Таймс». Выступила Маргарет Резерфорд в роли мисс Марпл и в фильме «Внимание. убийства. На этот раз к сценарию Агата Кристи и вовсе отношения не имела, ничего подобного никогда не писала. Сценарий Бахман сочинил собственноручно, позаимствовав у Кристи только ее любимую старую деву с острым взглядом, который так не вяжется с преклонным возрастом и рассеянным видом. Та же история произошла и с фильмом «Убийство галопом, киноверсия романа Кристи «После похорон» 1953 год. Вместо Пуаро на экране вновь в третий раз возникает Маргарет Резерфорд, похожая на мисс Марпл внешне, но никак не внутренне, да и сюжет романа, был сценаристом существенно переработан. «Какое право имеет МГМ?», — возмущалась Агата, писать свои собственные сценарии, в которых задействованы мои герои. И возмущался, между прочим, зря. Если бы она или Корк внимательно прочли контракт, то увидели бы, что, согласно договору, мэтр Голвинмайер была вправе использовать ее героев в любом фильме, который кинокомпания сочтет нужным, в том числе и в фильмах, не имеющих произведением автора непосредственного отношения. В результате сложных переговоров, в которых помимо Эдмонда Корка приняла участие и Розалинда, После смерти матери дочь до конца жизни будет жестко и решительно отстаивать ее права. Писательница добилась того, что ее имя было удалено с афиш. Имя же Маргарет Резерфорд, исполнительница роли мисс Марпл, героиня романов миссис Агаты Кристи, наоборот, набиралось на афише хорошими буквами. Вот теперь главным действующим лицом становилась она. «Я знаю, после драки кулаками не машут», — пишет Агата Бахману в марте 1964 года, когда фильм «Внимание и убийство» уже вышел на экраны. «Но вся эта история со сценарием мне совсем не нравится. Для меня это вопрос авторской чести. По-моему, никуда не годится, если герои, придуманные тобой, попадают в чей-то фильм, не имеющий к тебе никакого отношения. Отказываюсь понять, как вы могли надеяться, что я положительно отнесусь к затеянным вами акциям, и эта акция не вызовет у меня отвращения. И я до сих пор сомневаюсь, что вы имели право поступить так, как поступили. Фильм «Внимание убийства» вышел в июле и прошел незамеченным, а в ноябре того же 1964 года в романе «Карибская тайна» появилась настоящая книжная, а не голливудская «Мисс Марпл». Создание Агаты Кристи, а не Маргарет Резерфорд и Ларри Бахмана. Любимая читателями, узнаваемая мисс Марпл со своим неотменимым реквизитом, шляпкой, перчатками, зонтиком, на всякий случай вязанием и, разумеется, Библией, с которой она каждый день читает по утрам полторы страницы. Справедливости ради, надо сказать, что в киновоплощениях старой девы и Сент-Мэри Мид были и несомненные удачи. Жан Хиксон отлично справилась с этой ролью в сериале BBC Miss Марпл», шейчем без малого 10 лет, с 1984 по 1992 год. Узнаваемая Мисс Марпл и в сериале и тоже английском ⁇ Мисс Марпл Агата Кристи ⁇ Старую деву в этом сериале играли Джеральд Макьюэн и Джулия Маккензи. Не уступают англичанкам и американки Джессика Флетчер и Анжела Лэнсбери, сыгравшая мисс Марпл в двух киноверсиях романа и в «Трещинах зеркальный круг». После истории с фильмом «Миссис Макгинси жизнь рассталась» и «Внимание убийства, Агата дала себе слово больше с кинематографом, с Голливудом, по крайней мере, дело не иметь, однако слово не сдержала. Сначала по предложению того же Ларри Бахмана и М. сочинила сценарий по «Холодному дому», но в работу он не пошел. Агата увлеклась, написала без малого 300 страниц, а для двухчасового фильма хватило бы и ста. В результате сценарий так и остался на бумаге. А затем дала согласие на киноверсию «Убийство в Восточном экспрессе». Правда, не сразу. «Эта книга далась мне нелегко», — писала она Корку, и превращать ее в смехотворный фарс, где вместо Пуаро опять возникает мисс Марпл, которую лихие сценаристы сделают вдобавок машинистам паровоза, мне не хочется. Лавров мне такой фильм не прибавит. По счастью, опасения Агаты на сей раз не подтвердились. Пуаро был на своем месте, а продюсер Джон Брабурн и режиссер Сидни Люмит не ударили в грязь лицом. Фильм получился на зависть. Херкюля Пуаро сыграл сам Альберт Финни. В фильме была задействована вся королевская рать. Шон Коннери, Ингрид Бергман, Майкл Йорк, Ванесса Редгрейв, Джон Гилгут. Но и наличие Пуаро далеко не всегда было гарантией успеха голливудской киноверсии. «Пуаро не похож на себя», — пишет она по поводу фильма «Убийство по алфавиту». Что М-Джем в самом деле считает, что фильм от этого только выиграет? Уж лучше бы в фильме вообще Пуаро не было, если директору кинокомпании «Мой герой» так отвратительен, почему было вообще от него не отказаться? Я не потерплю одного, чтобы Пуаро превратился в шпиона, или в полицейскую ищейку, чтобы участвовал в сценах насилия. Для меня это вопрос принципа. Я терпеть не могу крутого триллера и считаю, что от него один вред. В Штатах же триллеры любят. Агата Кристи не права. Бывает, что не похожий на себя Пуаро очень даже хороший и убедителен. Вспомним Константина Райкина в отличном пятисерийном телевизионном фильме «Сергея Урсулюка» «Убийство Роджера Экрейда». Константин Райкин и правда мало похож на Дэвида Суше, эталонного Пуаро, однако он убеждает. Чего не скажешь о кеннети Брана, мачо с огромными карикатурными, не меньше, чем у Райкина усами, и повадками североамериканского грабителя банков. В недавнем фильме по убийству в «Восточном экспрессе», где Брана выступает и в главной роли, и в роли режиссера, Пуаро допивается своего не с помощью серых клеточек, а крутыми на грани фола выходками. С убийцами Редчета Брана Пуаро не церемонится, добрашивает их на фоне заснеженных гор с позиции силы, с револьвером в руке, чего интеллигентный Пуаро никогда бы себе не позволил. С ловкостью, и неустрашимостью Тарзана бегает по крышам утопающего в снегу экспресса, после чего без передышки профессионал одним словом садиться в машину и мчиться раскрывать очередное убийство, на этот раз на Ниле.